Глава тридцать седьмая. Свободу попугаем. Я узнала его сразу. Подыму. Только вор создает вокруг себя завесу, мешающую рассмотреть его истинный облик. Вот и сейчас передо мной стоял человек в облаке непроницаемого серого тумана. Никаких особых примет. Даже будучи лицом к лицу с вором, я понятия не имела, кто он такой. Значит, нашла мое убежище. Хмыкнул он. Тем лучше. Пора с тобой заканчивать. Надоело. Дым вокруг вора сгустился и стал похож на грозовое облако. Показалось, вот-вот раздастся гром и вспыхнет молния. Впрочем, молнии точно будет, красная и смертельно опасная. У меня в руках была только пустая банка. Недолго думая, я метнула ее в вора. Попав ему в грудь, она упала, но не разбилась. Вредовору я тоже не причинила, но эффект все равно был. Он отвлекся, застыл, глядя себе под ноги. Ты что, открыла темницу? Уточнил он. Я пожала плечами. Если так называют эти литровые банки, то да, я открыла одну из них. И еще открою. Я стояла как раз рядом с полками, где были банки темницы. Схватив ближайшую, я вцепилась в крышку. Не смей! взревел вор. Они мои, мои. Ого, как его пробрало! От его крика даже дым немного развеялся, мне п о ч у д и л о с ь что среди серого м а р е в а мелькнуло что-то знакомое. Но я толком не р а з г л я д е л а что именно. А еще дым озарило к р а с н о е м о л н и я Вор готовился к нападению. Я дернула крышку, открывая вторую банку. Под потолок мигом взлетел синий огонек. Секунда, и он покинул подвал прямо через стену, как настоящее привидение. Гадина! Звопил а вор и кинулся на меня с кулаками. Он так разозлился, что забыл о молнии. Состояние эффекта, оно такое. п р е м а х н у в через стол в одном прыжке, вор оказался прямо передо мной и вцепился м н е в шею. Что за манера такая, чуть что сразу душить? Я категорически против. Я тоскливо подумала о кочерге, лежащей на полу, но поднимать ее было поздно. Отбиваясь, я уже второй раз заметила, что вор в перчатках. Это просто совпадение, не более того. Ни за что не поверю, что передо мной Рорк. Я выросла далеко не в самом благополучном районе провинциального города. У нас даже девочки умели драться. Не то чтобы я мастер спорта под зюдо, но дать в нос в случае чего могу. Вот и сейчас т е л о отреагировало быстрее разума. Кулак сжался сам собой, и я недолго думая врезала вору туда, где предположительно было лицо. Раздался хруст, а за ним скрик. В я б л о ч к о Готова поспорить, это был нос. Так ему и надо. Что ты наделала? Обиженно в з в ы л вор. Нормально, да. Как убивать меня, так пожалуйста. А как я дала отпор, так я обесчувственная сволочь. Отпустив мою шею, вор схватился за свое лицо. Похоже, я нанесла приличный урон. На пол упала несколько капель крови. Мой хук справа все еще хорош. Я не стала дожидаться, когда противник придет в себя, сразу ударила второй раз. Но теперь не кулаком, а ногой. Если уж бить, так наверняка. Пока вор, совсем как девчонка, ныл по поводу разбитого лица, я отклонилась назад, вцепилась руками в стол за спиной, занесла ногу и, что есть силы, пнула похитителя магии в живот. Удар получился, что надо. Вор аж отлетел на метр и повалился на спину. Уху! х у -ху -ху Радостно заулюлюкал в своем стилерю, вроде как зная наших. Но я была настроена менее оптимистично. Упав, вор перекрыл мне доступ к двери единственному выходу из подвала. Пока он там, я не могу отсюда выбраться. А раз так, то хотя бы освобожу других. С этой мыслью я взялась за третью из шести банок. Я успела ее открыть и выпустить очередной огонек на волю, когда вор поднялся с пола. Пора с этим заканчивать, заявил он. Тут я была с ним согласна. Вот только финал истории мы видели по-разному. Вор понял, что подходить ко мне близко опасно, а еще он вспомнил о молниях. К моему глубокому сожалению, красные всполохи окрасили о б л а к о дыма в районе рук. Вот и все, мне конец. Даже защитить нечем. Разве что... Я бросилась к столу между нами, опрокину его и будет мне щит. Вор уже приготовился запустить молнию и вполне мог успеть поразить меня, но тут на лестнице в подвал раздались шаги. Госпожа Леса, вы здесь? Послышался голос. Мне пришлось напрячься, чтобы вспомнить, кому он принадлежит. Сторож, это он впустил меня на фабрику. Ура, у меня есть союзник. Вор резко обернулся на шум и запустил приготовленную для меня молнию в сторожа, который как раз показался в дверном проеме. Мужчина упал замертво. Вот и все. Нет у меня союзника. Вид чужой смерти напугал не на шутку. До этого н а ш е с вором противостояние не воспринимала всерьез, а теперь накрыло сознание. Все по-настоящему. Ставка в этой игре моя жизнь. Это вся ты виновата. Вор указал на тело охранника. И в чем же моя вина? Возмутилась я. В том, что я не захотела сложить покорно лапки и умереть? Тебе не стоило вмешиваться. Ты здесь чужая. Это не твоя битва, заявил он. Видишь, я все о тебе знаю. Более того, я не желаю тебе зла. Ты мне не нужна. Меня интересует только настоящая л е с а Я не удивилась его осведомленности. В конце концов, он украл моё тело, значит, обо всём догадался. Каким образом – это уже другой вопрос. Раз так, верни моё тело, потребовала я. О чём ты? У меня его нет и никогда не было. А вот эту новость меня поразила. Сперва решил он врет, но зачем ему это? Он уверен в своей победе. По его мнению, жить мне осталось недолго, значит, нет смысла секретничать. Но кто же тогда, черт возьми, забрал мое тело и где оно? Вопрос был уже в о т р е п е щ у щ и м но сейчас над ним некогда думать. Если не выберусь из подвала, то уже будет не важно, где мое тело. А вор как назло приготовил новую молнию. Правда, я тоже успела опрокинуть стол и спрятаться за ним, как за стеной. Думаешь, деревяшка меня остановит? Как бы не так. С этими словами он запустил в стол первую молнию. От удара тот содрогнулся. Дерево застонало, но выдержало. За первой молнией последовала вторая, и стол ж а л о б н о скрипнул. Долго он не продержится. Но что же делать? Я в отчаянии о смотрелась. У меня нет оружия. Кочерга в полу драке отлетела далеко. Теперь ее недостать. Есть только магия леса, которая то ли сработает, то ли нет. А вор все металл молнии. Все шло к весьма плачевному для меня финалу. Но тут раздался уже знакомый боевой клич. о х у х у я спасу тебя, Алиса!" – пискнул р ю Я ж голову в ы с у н у л а из-за стола посмотреть, что происходит, и увидела, как Филин взлетел. Он, конечно, и раньше летал, но никогда так высоко, прямо под потолок. Восхищенная смелость Юрю, я застыла с открытым ртом. А он в миг добрался до полки над головой вора и столкнул оттуда весьма увесистую н а в е д шкатулку. п ь ю т ь шкатулка спикировала вниз и бам ударила вора прямо по голове. Удар был что надо, п о п о д в а л о ж эхо прокатилось. Вор рухнул прямо на тело охранника. Ты его убил? Я выпрямилась в полный рост. К сожалению, лишь оглушил. Вздохнул мой боевой филин. Бежим, пока он не пришел в себя. Только банки захвачу. Я сгребла в охапку оставшиеся три банки. Не знаю, выпустил я о л е с у или нет. Возможно, она все еще в одной из этих банок. В любом случае я никого не брошу в этом жутком подвале. Гремя банками я перепрыгнула через тела у порога и понеслась вверх по лестнице. Рю л е т е л за мной на приличной высоте. Похоже, кто-то поборол страх полетов. Отличная новость. Перебраться через рухнувшую стену с банками в руках было нереально, и я просто прибросила их через нее. Все равно не разобьются. Маги, я чтобы ее. На преодоление груды кирпичей ушла минута. Скалала за нее в пышной юбке, то еще удовольствие. Но ну вот наконец я оселила п р е г р а д у и бросилась подбирать раскатившиеся в разные стороны банки. Рю тоже подхватил лапами одну. Мне досталось две. Первую я сунула под мышку, а вторую прямо на бегу принялась открывать. Чувак, и уже четвертый по счету огонек вырвался на свободу. Лети, лети, мой хороший. Надеюсь, ты найдешь свое тело и сможешь с ним воссоединиться. Отбросив пустую банку, я открыла предпоследнюю. К этому времени была уже неподалеку от выхода с фабрики. На первый взгляд меня не преследовали, но я все равно не сбавляла темп. Успокоюсь только, когда окажусь дома у камина, желательно под боком у Рорка. Стоило подумать о муже, как я его увидела. От удивления аж остановилась. Олеса, в дверях фабрики стоял Рорк. Ты что здесь делаешь? спросила я. Сторож передал, что ты заехала на фабрику перед самым закрытием. Я сразу поспешил сюда. Он выглядел взволнованным, похоже, переживал за меня. Что-то о с т р я с с л о с ь Рорк подошел ко мне и тут заметил мой неопрятный внешний вид, растрепанные волосы, платье в пыли. Впрочем, Рорк был не в лучшем состоянии. Сюртук застегнутый н с косок, шейный платок сбился. Узнав, что я одна на фабрике, где мне может грозить опасность, он собирался на бегу, даже трость забыл. Я видела вора, ответила. встреча с Рорком меня успокоило, и я наконец поверила, что все закончится хорошо. Я испытала небывалое облегчение сразу по двум причинам. Во-первых, Рорк не вор, теперь я точно в этом уверена, ведь вор прямо сейчас лежит без сознания в подвале, а во-вторых, мы с Рю больше не одни в этой схватке. Я уже набрала в грудь побольше воздуха и открыла рот, чтобы рассказать подробности. Наверняка вор все еще в подвале, и мы прямо сейчас пойдем и схватим его. Пора уже покончить с ним раз и навсегда. Но тут произошло то, чего я не ожидала. Мушо обнял меня, обвил руками мою талию и п р и т я н у л меня ближе. Кажется, Рорк не совсем отдавал себе отчет в том, что делает. Все-таки он у ж а с н о испугался за меня. В Следующий миг его губы прижались к моему виску. Еще один неосознанный жест, чисто на инстинктах. В другое время он бы ни за что не позволил себе подобный физический контакт. Я дернулась, но что-то менять было уже поздно. Всего одно прикосновение. А затем Рорк отпустил меня и отошел на шаг. В его глазах на пополам с шоком в спыхнуло понимание, как и тогда во время нашего первого и единственного поцелуя. Он мгновенно обо всем догадался, но кое-что все-таки было иначе. Рорк не злился. Это ты, про б р м о т а л о н Это всегда была ты. Я все объясню, пообещала. Я была готова рассказать правду хоть прямо сейчас, все что угодно, лишь бы Рорк не отворачивался от меня. Но по пустому залу фабрики разлетался уже знакомый звук. Чавк! Открылась последняя банка. Все это время Риу усердно трудился над крышкой. В итоге при помощи когтей и клюва ему удалось откупорить банку. Голубой огонек вырвался из банки и устремился не вверх, как все прочие, до него, а прямиком ко мне. Я отпрянула, но огонек был проворнее. Миг, и он врезался в моё тело в районе солнечного сплетения. Ух! На этот раз вырвалось у меня, а не у р и Свет стремительно померк, я ощутила слабость во всем теле и поняла, что падаю. Рорк слабо позвала мужа и почувствовала, как сильные руки подхватили меня, не позволив свалиться на пол. Олеса, Рорк звал меня снова и снова. Его голос доносился как издалека, а потом мы вовсе п е р е с т а л а его слышать. Меня поглотила темнота.